Глава шестая. Спиной к континенту. Решающим толчком к созданию единого нидерландского государства стал чудовищный взрыв. 12 января 1807 года в 4 часа 15 минут дня в Лейдене на канале Стренсхюр между улицами Нивстех и Лангенбрюх, предположительно из-за небрежности двух членов команды, Взлетела на воздух, нагруженная под завязку судно, перевозившее порох. Грохот был слышен даже во Фрисландии. Погибло около 160 человек. Из двух тысяч раненых многие остались инвалидами. На канале Раппенбюрг, как называется канал Стренсхюр, далее к западу взрывная волна сравнялась с землёй один из красивейших рядов домов Голландии. Кварталы домов в непосредственной близости от места взрыва были полностью разрушены. Сотни особняков в округе серьезно пострадали. Якорь корабля был найден в километре от места катастрофы у городских ворот. Это несчастье стало поворотным пунктом по двум причинам, что признается и современными исследователями. Во-первых, потому что оно было воспринято как первая национальная катастрофа прежние несчастья прорывы плотин наводнения взрывы пороха рассматривались скорее как местные или региональные несчастья и сбор средств и другие акции помощи имели прежде всего религиозную мотивацию эта же катастрофа с самого начала воспринималась как общая Национальная трагедия или, как говорилось с церковных кафедр, как всеобщее бедствие, переживаемое всем отечеством. Со всех концов страны пребывали пожертвования: от тысяч кирпичей из Хаттема до тысячи фунтов вяленой трески и 20 гробов из Амстердама. Кроме того, вследствие этой катастрофы Нидерланды осознали совершенно новый феномен. Монарх призван заботиться обо всей нации и в качестве символа объединять ее. За полгода до этого коронованный брат Наполеона сразу же понял, что несчастье может дать ему возможность привязать к себе его до тех пор равнодушных подданных. Через несколько часов после взрыва он уже ходил по развалинам С военной оперативностью и целеустремленностью, он несколько дней практично и эффективно руководил спасательными работами. Он предоставил свой дворец для жертв катастрофы и пожертвовал солидные суммы из личных средств на восстановительные работы. Такое поведение было характерно для этого энергичного и деятельного, но впоследствии сильно недооцененного монарха. который с одной стороны в методах управления и создаваемых институциях имитировал французские образцы, а с другой постоянно учитывал особенности Нидерландов. И он действительно был здесь символом нации. Его правление продолжалось всего четыре года, но этого было достаточно, чтобы нидерландские республиканцы, уставшие от постоянных внутренних раздоров, почувствовали вкус современной монархии. и он им понравился. Во-вторых, взрыв в Лейдене оказался поворотным событием из совершенно практической точки зрения. Новые, по французскому образцу организованные органы власти тщательно изучили причины катастрофы. А последнее означает, что мы впервые получили подробное описание того, чем занимались десятки жителей этого голландского университетского города совершенно определенный момент в предвечерние сумерки 12 января 1807 года настоящий голландский эхолот давайте им ненадолго воспользуемся Управляющие сиротского приюта Святого Духа например только что выслушали жалобы какой-то женщины и она как раз выходила из их кабинета Когда все стекла вылетели из рам, а двери были сорваны с петель, Штальмейстер Вагенбург сидел в тот момент дома у окна. Старый поэт Йохан Лефранк ван Беркег был на пути к книготорговцу Трапу, с которым собирался поправить гранки. В тот момент они предположительно вместе работали над очередной частью естественной истории Голландии Ле Франка под названием «Крупно-рогатый скот. Йоханна Хейни, беременная вторым ребенком, в четверть пятого стояла, согнувшись над корытом. Вероятно, она стирала и для студентов. Её муж в эту минуту брал горячую воду у истопника. Жан Люзак, профессор нидерландской истории. собирался нанести визит врачу Жану Беннету, который, как и Лукас, испытывал огромный интерес к многочисленным новым открытиям в естественных науках. В тот же момент госпожа Беннет беседовала у себя с еврейкой, торговкой тканями. Она хотела выбрать материю для новых гардин. Коллега Люзака, Адриан Клёт, пожилой профессор истории голландской дипломатии и статистики, Весь день просидел за работой в своей задней комнате, а сейчас вышел к окну комнаты, расположенной по фасаду дома, из-за большого шума и громкого смеха у соседей. Его соседи, господин и госпожа Стройк, провожали свою дочь и зятя, прибывших к ним с коротким визитом на собственной лодке из гаги, чтобы показать новорожденную дочь, которая исполнилась десять недель. Взрослые изрядно угостились кандейлом, подогретым бренди с добавлением желтков, сахара и корицы. Лишь шестнадцатилетняя племянница довольствовалась чаем. Пастор Сюл Корау посетил больного и в четверть пятого зашел в лавку. В двух маленьких школах квартала, в частной еврейской школе Давида Хагенса и в муниципальной находившееся в доме учителя Фенкера еще полно детей в доме городского секретаря в отставке Йосиаса Йохана Хюбхерта в тот январский день слуга заканчивал сервировку стола для праздничного семейного ужина на несколько дней приехала погостить племянница четыре дочери хозяина наряжались и как всегда не могли решить какие ленты вплести в волосы А команда судна с порохом, вероятно, готовила пикшу с картошкой. Обветшалые школьные здания при взрыве мгновенно развалились как карточные домики. От профессора Лукаса на клетце Беннета остались только пряжка от башмака и футляр для очков. О страшном конце веселой компании, отмечавшей рождение ребенка, смогла рассказать только девочка-прислуга. Из семи Хюбрехт выжили только четыре дочери. Лейденская катастрофа произошла в самый неблагоприятный период экономической истории Нидерландов. Вследствие британской морской блокады колонии стали недоступными. Франция в больших объемах вытягивала капиталы и товары. Банки и финансовый рынок в целом утратили доверие. Работа амстердамских денежных и торговых механизмов по большей части застопорилась. Убытки объединённой Остинской компании в последние десятилетия 18 века неуклонно росли. 17 марта 1798 года объединённая Остынская компания была де-факто распущена. А 1 января 1800 года Официально наступил конец этой всемирно известной мультинациональной компании. Двумя десятилетиями позже, в 1822 году, ее огромное складское здание развалилось в одну ночь просто по причине заброшенности и ветхости. Последующие три четверти века были временем застоя и нищеты. Многие старые торговые города пришли в упадок. Два студента из Лейдена, Якоб ван Леннеп и Дирк ван Хоганддорп, которые в 1823 году все лето странствовали по Нидерландам, описывают пасбище Венкейзене, где раньше высились величественные здания. Ставерен как печальный пример былого величия. Хиделопен где они пройдя две улицы не встретили ни одного живого существа, кроме петуха и собаки. В больших городах от четверти до трети населения жили на подаянии. Сельская местность стала небезопасной из-за больших групп бедноты, состоявших из бродяг и целых семей, которые, будучи изгнаны из городов, скитались от фермы к ферме, прося милостыню. Четверть младенцев умирала в первый год жизни. Каждый двенадцатый житель Амстердама обитал в подвале. К 1851 году за целых сто лет в Амстердаме не было построено ни одного особняка. Это замершая, спящая страна, писали братья Эдмон и Жюль Де Гонкуры, парижский писательский дуэт. в свой приезд сюда в 1861 году ты выходишь из музея и встречаешь дом или канал абсолютно такие же, какие ты только что видел на картине питера де хоха потомки купцов и банкиров которые в начале 18 века финансировали осушение бемстера не решились бы теперь со своими деньгами затеять даже постройку водопровода Первый Амстердамский водопровод, снабжавший город очищенной пресной водой из большого естественного резервуара Дюн, был открыт в 1853 году только благодаря английскому капиталу. Лишь в последнее десятилетие XIX века нидерландские инвесторы вернули доверие к себе. Ганкуры пишут: бледная и холодная раса Люди с характером терпеливым, как вода, с жизнями ровными, как поверхность каналов. Плоть здесь водяниста. Голландия могла бы быть вновь обретенным раем для бобров из Ноева ковчега. Страна, стоящая на якоре. Бобры в сыре. Такова Голландия. Разумеется, французское господство Имело и положительные последствия. Была введена новая централизованная система государственного управления. Старые привилегии были упразднены. Местные олигархи, которые раньше могли блокировать любое решение, в основном утратили свои властные позиции. Мешанина из местных и региональных правил была заменена несколькими основательными едиными сводами законов. основанными на французском и римском праве. Новые прямые, как стрела дороги, сблизили страну с остальной Европой. После рокового похода Наполеона в Россию в 1812 году, а год спустя после сокрушительного поражения под Лейпцигом и в Нидерландах французская власть пала. 30 ноября 1813 года наследный принц вильгельм Фредерик Сын статхаудера Вильгельма V из вновь вступил на нидерландский берег. Почти половину жизни он провел в Англии и в других странах, но этот факт отнюдь не мешал энтузиазму населения. В течение веков Нидерланды не принадлежали, и это было очень необычно, никакому суверенному монарху Но они были, за исключением короткого периода правления Людовика Наполеона, настоящей республикой, еще и состоявшей из семи соединенных провинций. Однако в 1813 году страна в одночасье становится монархией, пойдя наперекор духу французской революции, что в тот момент было сделано несомненно сознательно. И прочая Европа впредь должна была рассматривать жителей этой страны как единую нацию. 1 декабря временное правительство наделило принца титулом суверенный государь а 30 марта 1814 года в Амстердаме, новой столице нового единого государства. Он был возведен на трон как король Вильгельм I. 16 марта 1815 года ему было даже позволено провозгласить себя королем Северных и Южных Нидерландов. Дело в том, что в Вене великие европейские державы решили с помощью объединения Нидерландов и Бельгии создать крепкое, так называемое буферное государство объединенное королевство Нидерландов, способное противостоять новой французской экспансии. северо-восточном направлении. Затем Нидерланды становятся страной ожидания. Революционные времена французов и патриотов казались забыты. В европейских столицах лорд Байрон производил фурор в салонах. В Ливерпуль прибыла Саванна, первый в мире парусник с паровым двигателем, который переплыл Атлантику. В Нидерландах Все еще тянут лодки на лямках, дети по-прежнему учатся считать по методу Бартенса XVII века. Любимая детская книга тех лет называлась Примерный Хендрик, а главный герой другого бестселлера приобрел известность благодаря своему непобедимому отвращению к паровым машинам. За городскими воротами лежала все еще дикая страна. Из населения в 2,4 миллиона Нидерландов без новой территории бывших австрийских Нидерландов на юге, подавляющее большинство проживало в урбанизированной Голландии. Остальная часть страны пустовала. Не менее трети территории считались первобытными. Во Фрисландии раскинулись бесконечные торфяники и болота. Провинция Дренте в основном состояла из почти непроходимых верховых болот. В Велюве и Гое были огромные вересковые пустоши и песчаные наносы. Местность вокруг Пейла у границы Северного Брабанта и Лимбурга представляла собой необозримую пустошь. Большинство дорог вне городов сплошная грязь. В Офрисландії, Дренте и Оверайсэле Не было еще ни одной мощеной дороги, а о железных дорогах вообще никто не слышал. Поездка из Гронингена в Гаагу продолжалась, по крайней мере, дня три. Почтовой карете Амстердам-Роттердам требовалось часов восемь. Такой город, как Херто-Генбас, зимой иногда неделями был недоступен. Маастрихт в представлении населения Голландии находился так же далеко, как сегодня Барселона или Милан. Отставание от динамики развития 19 века имело вполне практические причины. Нидерланды, в отличие от Англии и Германии, почти не располагали доступными для разработки запасами каменного угля, главного стимулятора индустриализации. Кроме того, значительный частный капитал был связан слишком высоким государственным долгом. Но определенную роль здесь играл и менталитет. Хотя страна формально являлась теперь единым государством, жизнь большинства ее граждан проходила в замкнутости собственного города и региона. В Гронингене, с уже упоминавшимися странствующими студентами, говорили на полунемецком, полунидерландском наречии, В была для них в языковом отношении совсем экзотической страной, в Зеландии и Гельдерланде им пришлось предъявить паспорта, а вот германскую границу они пересекли без подобных проблем. В арифметических задачках майстера Бартианса в беспорядке плясали старые и новые монеты: серебряные дукаты, полудукаты, 13 с половиной, рейксталеры, гульдены, монеты в 5 стойверов, таллеры и так называемые серебряные всадники. Эти Нидерланды начала 19 века по-прежнему были страной провинциальных городов, страной, которая еще только должна была обрести свою форму и границы. Впрочем, на тот момент никто не знал, каким образом